«Да». «Это вы на днях заходили сюда?» «Я». «Ну что же, просьбу подавали?» «Подавала, только ответа нет. Да, кажется, и не будет. Воронов у вас никого не допускает княгине». «Невелено, значит», — со вздохом качнул головой старик. «Неужели княгине не желает помочь тем, кому она может помочь?» — Ее сиятельство, княгиня Марина Осиповна, — ангел, — внушительно произнес швейцар. — А принимать посетителей она сама не может, потому что их как собак нерезанных, а она одна. Вот и заведен такой порядок, чтобы в домовую контору просьбы подавались. А Воронов о них и не докладывает. — Это его дело, — как-то уклончиво произнес швейцар. «Ее сиятельство, княгиня Марина Осиповна, ангел!» «Ну так вот вы и дайте мне возможность ее видеть», — попросила Катерина Александровна. «Не-не-не, не могу», — замотал головой старик. «Не приказано. Сверху не приказано». «Ну так я буду ждать ее на улице», — решила Катерина Александровна, направляясь к двери. Старик пристально посмотрел на нее и, молча, с какой-то таинственной миной, остановил ее за рукав всолопа. — Стойте! Он неторопливо подошел к дверям, замкнул их на ключ и, возвратясь к Катерине Александровне, провел ее в низенькую дверь под лестницей. Они очутились в маленькой комнатке с небольшим окном. Это была чистенькая, крошечная конура старика. «Слушайте», — тихо заговорил он, — «очень мне вас жаль стало. Понапрасну вы будете здесь пороги обивать. Поедет ее сиятельство, княгиня Марина Осиповна, выйдут с нею два лакея и отгонят вас от кареты. И я помогу им, а она скажет вам на ходу, «Обратитесь в домовую контору». Так ничего и не выйдет. Старик стал нюхать табак. Катерина Александровна начала терять всякую надежду. Ее собеседник встал, выглянул из дверей своей конурки, осмотрел сене и потом снова возвратился на свое место. «А если вы хотите чего-нибудь добиться, и если только вы меня не выдадите, так я вам скажу, что делать». Молодая девушка дала честное слово старику, что она не выдаст его. — Вы воспитывались под ведением ее сиятельства княгини Марины Осиповны, — заговорил он. — Так, может, вы знаете камер Юнгферу, нашу Глафиру Васильевну? Она к вам в школу ездила. Прилежаева ответила утвердительно. — Что же вы к ней-то не шли? Думали-то чего? — Из памяти она вышла, то-то из памяти она вышла, — повторил старик. А ее надо помнить. Как она что скажет, так тому и быть. Ее сиятельство, княгиня Марина Осиповна, ангел. Ну так вот, идите вы к нашей камер-юнгфере, Глафире Васильевне, и просите ее. Да смотрите не гугу о том, что я это вам совет дал. Старик встал, снова осмотрел сене и тайком выпустил Катерину Александровну на улицу. Через пять минут девушка уже сидела в комнате худенькой высокой старушки в темном шелковом платье в тюлевом чепце. Старушка ласково хлопала Катерину Александровну по плечу и поила ее кофеем. Эта старушка была Глафира Васильевна, бывшая крепостная, выросшая вместе с княгиней и оставшаяся навсегда в девушках только потому, что княгиня не хотела ее отпустить от себя, и говорила, что без Глафиры она, княгиня, не может жить. Глафира Васильевна как бы в вознаграждение за жертву, принесенную ею барыне, пользовалась сильным влиянием на Гирееву. Она, усадив Прилежаеву, поминутно выбегала из своей комнаты в комнаты только что проснувшейся княгини и каждый раз говорила Катерине Александровне «А, «Погодите, погодите, сейчас вернусь. Ах, бедная, бедная!» Катерина Александровна рассказывала старушке свою историю. Наконец, история была досказана. Глафира Васильевна допила кофе. Но «Повернитесь-ка передо мной», — обратилась она к Прилежаевой и начала оправлять ее платье. «Так, хорошо. Теперь ступайте к княгине». «Как же без доклада», — удивилась Катерина Александровна. «Как без доклада? Да я уж ей и историю то вашу всю рассказала. Она уж четверть часа ждет, когда вы кофе допьете». Катерина Александровна не могла прийти в себя от изумления. Миновав небольшую гардеробную и раздвинув двойные тяжелые занавесы, отделявшие вместо дверей эту комнату от следующей комнаты, Катерина Александровна очутилась в уютной, убранной цветами спальне княгини. Княгиня сидела на маленьком диванчике и быстро поднялась с места, увидев Катерину Александровну. — Черненькие глазки, милые черненькие глазки, — заговорила она и, взяв своими пухленькими руками голову молодой девушки, поцеловала ее в лоб. — И не стыдно забыть меня, столько горя перенести и не обратиться ко мне. — Я боялась, — начала Прилежаева. — Меня-то, меня-то боялась, — быстро перебила ее княгиня, качая своей седою головой. Боялась беспокоить вас. До да кого же вам и беспокоить, как не меня? Я должна быть матерью тех детей, которые воспитывались у меня. Я подавала вам просьбу. Когда? Неделю тому назад. «Глафира! Глафира!» — позвала княгиня. «Я здесь!» — отозвалась из гардеробной Глафира Васильевна. «К нам опять письмо не дошло». — Каково это тебе покажется? — Что ж тут удивительного, — отозвалась Глафира Васильевна, гремя ключами. — Она ничему не удивляется, — добродушно махнула рукой княгине. — Как же вы, мой друг, послали просьбу? Хорошо ли написали адрес? — Я сама ее передала господину Воронову. — Глафира, Глафира, — позвала княгиня. — Ты слышишь? Она сама Воронову отдала просьбу. Это он опять позабыл передать. — Ну да, позабыл, — сердито отозвалась Глафира Васильевна и хлопнула дверцами шкафа. — Сердится, — тихо проговорила княгиня. — Он вам и никогда ни одной просьбы не передаст, — послышался голос Глафира Васильевны. — А я его выгоню, вот и все. ответила княгиня. «Выгоните, вы!» с упреком отозвалась Глафира Васильевна. Но ну, теперь пойдет ворчать!» добродушно промолвила княгиня. «Ведь он мой крестовый брат!» обратилась она к молодой девушке. «Он пятьдесят лет нам служит! Сколько он тоже вынес на своем веку!» вздохнула старушка и задумалась. Прошло около двух часов с той минуты, когда Прилежаева вошла в комнату Глафира Васильевны. А между тем в эти два часа судьба девушки уже совершенно переменилась. Она уже имела верную надежду получить место помощницы в приюте графов Белокопытовых. Она уже могла не заботиться о своей одежде, так как у нее в руках был целый узел довольно дорогих нарядов. Она уже могла не бояться голодной смерти, так как в ее кармане было пятьдесят рублей денег. Ей было дано позволение обращаться со всеми просьбами к княгине. «Только в контору не ходите», — говорил ей Глафира Васильевна. «Там ведь псы наши да телохранители стерегут княгиню». «Она, видите, добра, так к ней на шею и насели разные родственники». А, слышите, заливается в ее спальне. Это племянники, племянницы, сиротки. У самих тысячи, сами в пажеском корпусе воспитываются, в гвардии служат, а у тетушки на шее сидят. Они с Вороновым, с холопами стакнулись, каменную стену около княгини выстроили, чтобы она бедным гроша не могла дать лишнего. И на меня зубы точит. Ну, да это еще углем в трубе писано, кто кого пересилит. Небось, когда она больна, так чей то я не сплю, а они по балам рыскают.